Глава 7. Опыт – это то, что ты получаешь, не получив то, чего хотел. Если у вас сегодня огорчение, не зацикливайтесь, не переживайте. Ведь завтра вас ждут новые. Дизель, окутав экспериментаторов синим дымом, нехотя заурчал, выходя на номинальные обороты. На его панели управления приветливо и привычно загорелись светодиоды тахометра, генератора подзарядки аккумуляторных батарей и прочих датчиков, показывающих параметры работы дизель-генератора, а также параметры выдаваемой электроэнергии в сеть. Зашумел своими вентиляторами компьютер, игровой софт штатно загрузился, после чего в лаборатории повисла неловкая пауза. «Ну и что мы ему ответим?» – обведя взглядом присутствующих, спросил Кевин. «Что-то ответить нужно», – поддержал разговор сценарист. На мониторе красовался традиционный вопрос, которым программа после загрузки всегда встречала игрока. Искусственный голос продублировал почти угрожающе «Назовите дату или событие, с которого желаете стартовать». «А если мы желаем не стартовать, а финишировать», – вставила Симона, «имеется ли возможность стартовать с того места, на котором прошлый раз была вынуждена прервана работа?» «Давай попробуем», – кивнул Кевин, вводя соответствующую команду. «В базе данных, к сожалению, отсутствуют доступные точки восстановления», – издевательски выдал искусственный разум. «Задайте новую дату или события». «Приплыли», – закрученилась Симона. «А может, просто опять Escape нажать?» Кевин послушно ткнул клавишу. «Желаете завершить работу?» – бесстрастно осведомилась машина. «Странно», – удивился сценарист. А меня она во время первого теста ни о чем не спрашивала. Но уже и так ясно, что вот так запросто ничего не получится. Скорее всего, надо еще раз пройти всю ту игру, которую мы начали в Твент, и попытаться осуществить возврат с того самого места, на котором мы оказались сейчас. Попробуем? Никогда ранее студенты не устраивали такой мозговой штурм, как в этот раз. Англия первобытная, каменный век, античность, медь, бронза, первое железо печи, кузницы, средневековья, длинные луки, рыцари, паруса. И вот наконец Наполеон, его союз с Павлом Первым. Кевин осторожно ввел задание найти альтернативу ликвидации царя. Enter. И даже здесь наверху было слышно, как сразу затих, будто захлебнулся в подвале дизель-генератор. Противно завопила сирена управления блоком питания, погасло основное и сразу же включилось тусклое аварийное освещение. По мониторам будто пробежала судорога, после чего машина выдала голосовое сообщение. «Для выполнения задания недостаточно ресурсов». И зависла, никак не реагируя на голосовые команды и манипуляции с клавиатуры. Если вы читали Даниэля Дефо, то сейчас можете лично ощутить переживания Робинзона Круза в первый день на необитаемом острове переบёрмотал сценарист сквозь зубы, которые опять начинали стучать, и чтобы скрыть это, приходилось изо всех сил сжимать челюсти.